отчего тени на стенках и шторах зашевелились, как живые. Вся аппаратура стоила целое состояние, но на какие только расходы не пойдешь ради собственной безопасности. Плазки удовлетворенно хмыкнул, наблюдая, как рука манекена слегка отвела в штору, ну, в штору, затем склонилась вперед голова другого, а торс третьего навис над столом. Плазки страшно захотелось увидеть всю картину извне,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 Растерянно глядывался он в лицо Тарлина, слабо освещенное зеленоватым светом приборной доски. Тарлин улыбнулся, и его зубы влеснули в свете фонарей, освещавших дорогу в Саус-Хиллз. «Полицейские называют это «модус операндии», — сообщил он. «Болона не интересует наш бизнес на проституции. Он хочет уничтожить нас. Один раз у него это получилось. Теперь он думает, что сможет повторить свой фокус. Именно этого мы и ждем у Орт. Меня больше всего интересует, где он скрывался все это время. Очевидно, залезал раны Я уверен, что же не промахнулась. Тарин нахмурился и продолжил. Однако, если прикинуть, что он наворочил сегодня, можно сделать вывод, что не так уж тяжело ранен. «Я уверен, что он следит за нами», – бормотал Сеймур, не находя себе места. «Он наблюдает за нами из укрытия, еще с прошлой ночи. Может быть, даже в бинокль или в оптический прицел». Сеймура передернула. «Ляо, что вы скажете об оптическом прицеле? и вы служили в армии». «Это отличная штука», — произнес Таррин. «Через нее прекрасно видна «Женилка-мухи» на расстоянии полутора тысяч метров». сеймов истерично захохотал. «Женилка-мухи? Надо же!» Таррин тоже засмеялся и напряжение чуть спало. «Неужели он настолько глуп, чтобы повторить свой налет?» — провормутал сеймов «Возможно, так оно и есть».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 Но я должен, — был начать этот разговор, — ответил Болон, смутившись. «Кроме того, у меня есть брат. Возможно, ему понадобятся деньги». «Мак, я сейчас зарыву». «Не надо. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я только подумал, все лучше тебе предупредить». «Мне нужен ты, Мак!» — ответила она «Кончай, Мак, вернись!» «Не усложняй мне жизнь, дорогая!» — ответил Болон. «Ты знаешь, что это мой долг!» Валентина, подавив рыдания но все еще схлипывая, выдавила из себя. «Хорошо!»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 Расохотался он в трубку. «Как странно устроен мир», — думал Мак, разглядывая черный телефонный аппарат. Именно тогда, когда его жизнь подвергалась опасности, у него появились большие основания жить. Он вздохнул, вешая трубку. «Я вернусь, вал И послал в трубку воздушный поцелуй. Полусонный лейтенант Уотерби сгреб в кучу термоса, кофе, сандвичи и побрел в гараж.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 Внизу на рампе ревели моторы полудюжин патрульных машин. Но папа безошибочно ошибок нашел свою и, садясь за руль, протянул руку, пытаясь помочь Уотерби избавиться от многочисленных пакетов с едой. «Неужели вы сидите все за ночь?» — спросил он. «На двоих это немного», — ответил динанда «К тому же до ночь не покажется короткой». Уотерби устроился поудобнее в своем кресле, кивнул головой, и машина скатилась с рампы. «Сколько групп сейчас в городе?» — спросил папа. Двенадцать машин на местах, восемь под моим прямым командованием и еще четыре в запасе. Шуриф действует с нами заодно. Он обещал как минимум десять человек в долине. Я полагаю, что на этот раз мы окружим Волана, если он придет. А я думаю, что так оно и случится. Ему не удастся улезнуть. Разве что...» Уотер безодумчиво почесал щеку и улыбнулся сержанту. «Разве что на самом деле привидение, как о нем пишут в газетах».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 Папа рискованно прошмигнул между двумя трейлерами, напугав лейтенанта. «Между силами добра и чего?» — спросил сержант, пропустив мимо уши последние слова начальника. «Между силами добра и зла, черт побери! Если ты не потормозишь, то наш Армагеддон произойдет здесь, на шоссе. Помедленнее, Джонни, это приказ». Папа, с сожалением, снял ногу с педали газа. «Я тороплюсь, чтобы поспеть вовремя», — ответил с улыбкой. «Мне бы не хотелось пропустить Армагеддон». Я напомню тебе эту фразу чуть позже, — мягко сказал Уотерби. Болан спрятал машину в зарослях густого кустарника, почти на самом вершине холма, откуда отлично просматривался вилла Серджио Френчи и уже делал пятую ходку от машины к своему блиндажу. Это местечко, названное им холмом казни, оказалось пустынным и спокойным. Четыре дома, расположенные на другом конце холма и достаточно удаленные от его позиции, Болан расчет не принимал.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 Он нашел углубление под скалой, находившееся градусов градусах 30 к востоку и в 10 над виллой Френчи. Помимо этого, холм казни скрывали ветви растущих поблизости елей. Если раньше маг рассчитывал необходимую траекторию на глаз, теперь же сам удивился точности своих расчетов, перепроверив исходные данные с помощью артиллерийской бусоли. Он ввел поправку на 530 метров, сверился с таблицей, которую составил специально для своего марлина и решил, что целиться придется сантиметров на двадцать выше будущих жертв, чтобы компенсировать нисходящую траекторию полета пули. Такие же расчеты Макс сделал и для другого оружия, позаимствованного им на оружейном складе.